Глава семьдесят Завтра утром оглашение результатов универсума. Меньше суток осталось. Я устало закрыла учебник по клинической психологии. Как тут к экзаменам готовиться, когда вот это вот все. Уверена, что не хочешь больше. Я могу еще подождать. Или я мешаю? На эти слова я разве что глаза не закатила. Дин, это ты, извини, что не успела доделать все к твоему приезду. Да и бог с ним, как сдам, так и сдам. И вообще, я понятия не имею, что со мной будет через месяц, что вообще завтра будет. Подруга пожала плечами и пододвинула ко мне пирожные на тарелке. Да от нервика самое то. За этот месяц всем нашим предложили стажировки в разных вузах. Кому-то, как Фобусу, например, вообще на выбор три места. У Ильи вагоны, и маленькая тележка предложений. У Шайтана даже не знаю. Сатановский всех послал. А у меня могильная тишина. Я даже к хранителям обращалась. Говорят, ждите. А сколько ждать, если завтра уже результаты? Разве я не заслужила? И еще так хочется обнять Жули. Уже появились слухи о предстоящем разводе ее родителей. Конкретики не пишут, но могу лишь представить, как малышка переживает. Неизвестность напрягает. Ально, ну, ты ведь сама говорила, что тебе уже не так важно, что решит твой отец. Я хочу, чтобы у меня был выбор, как у всех финалистов. Насколько я знаю, только у меня нет ни одного предложения». Илья что говорит? «Ничего. Ну, кроме того, чтобы я не переживала». Он немного нервный последнюю неделю, а мне не говорит. Только обнимает крепко и не отпускает от себя почти. Я за этот месяц раза три от силы в общаге ночевала. Но это же здорово. Его что-то гнетет, но он же молчун. Все в себе. Может, тоже нервничает перед объявлением результатов? Нет, здесь что-то другое. Вечером мы в пятером заказали ужин в Золотой Лилии. С нами не было только Шайтана. Сатановский обещал быть рано утром, хотя Фобос ставил на то, что Иван до нас все таки не долетит. «Получается, это конец, да?» Я обвела взглядом нашу маленькую компанию. Айрат с Диной, Дамир и мы с Ильей. «Завтра игра официально закончится, да, но это ж не означает, что мы больше не увидимся. Предлагаю летом затусить в Москве. У Дины будут экзамены. Шайтан обещал, что скучать не будем». Фобос довольно улыбался. У них с Князевой все было хорошо. Дина по-прежнему, пока жила в Казани, с родителями и братом не общалась. Они тоже не делали шагов к примирению. Кажется, всех все устраивало. Дамир получил приглашение от немецкого университета, одного из лучших в Европе. Двухлетнее оплаченное обучение и гарантированное место работы по окончанию мы счастлив, но нет-нет, а проскакивает напряжение по его лицу. Все волнуются перед результатами. Уже когда собираемся расходиться, решаем, что летом обязательно соберемся в Москве. И неважно, что нам приготовит завтрашний день. Я полночи ворочалась на огромном диване Ильи, пока Архангельскому это не надоело, и он просто прижал меня к себе, не позволяя вырваться из объятий. Только так я и уснула. Утром, когда одевалась, еще думала: ну чего я так нервничаю? Да даже если мне не удастся уехать на стажировку, я найду способ увидеться с жули. Может, не сейчас, а через год или два года, но мы будем вместе, и никто нам не помешает. О чем задумалась Алена. Я оглянулась на Илью. Он шел рядом и смотрел прямо перед собой. Все подъезды к универу были оккупированы представительскими машинами. Их было столько, что проехать было просто невозможно. И точно, я заметила несколько полицейских машин с мигалками, которые оцепили проезд. Такого я еще никогда не видела в нашем универе. Ого, к нам, что ли, сам губернатор пожаловал? Наверное. И не только он. Так о чем ты думаешь? Я о сестре. О том, что все равно найду способ с ней видеться. Ну и о результатах тоже. «Интересно же, какое мы заняли место? Кто вообще выиграл в этом году? А ты?» «О том, что я тебя люблю». Илья сказал так просто, что чуть не оступилась, застыла на месте, неверяще подняла на него взгляд. Никогда он ни разу не говорил мне этих слов и решил сказать сейчас, когда мы просто идем в универ. «Я... я тоже люблю тебя. Я... у меня не хватало слов». Я задыхалась от нахлынувших эмоций. Так часто думала о том, что хочу признаться ему, придумывала разные ситуации, а сейчас глупо заикаюсь и стою посреди пыльной дороги. Помни, что я тебе часто говорила, Алена. Прошлое остается в прошлом. Отпусти его. Важно только настоящее, и только тебе решать, каким оно будет. А я всегда с тобой, пока ты этого хочешь. Конечно, хочу. Всегда хочу. Что ты вообще такое говоришь илья не стала отвечать, молча притянул к себе и отчаянно поцеловал. в зале было не протолкнуться. хорошо, что еще для финалистов были зарезервированы места. Я видела князева со своим кланом уже сидели довольные рядом веселая кинза со своей командой. а потом я заметила шайтана он небрежно махнул нам рукой приехал все- таки это хорошо. Расположились мы очень удачно, прямо по центру. Перед глазами был нарядный стол для вип-персон, но ну и кафедра для выступлений. Сидящая рядом Дина тихонько шепнула. «Мне вроде все равно, но жутко волнуюсь. Так хочу, чтобы вы победили». Я благодарно сжала ее ладонь и в этот момент заиграл гимн универсума. Мелодия, которую мы слышали каждый раз, когда входили в игру, не отключая при этом звук. На сцене появился Соколовский, за ним шел Леднев, создатель игры. Еще незнакомые, но очень важные люди. Сердце вздрогнуло, когда я увидела вице-губернатора Князева. Покосилась на Дину. Она, бледная, смотрела на отца, сжав губы. Замыкал процессию ректор Ковалевский. Торжественная часть немного затянулась. Пока представляли гостей, рассказывали, как мы играли, Я уже начала ёрзать в кресле от нетерпения. Илья успокаивающе поглаживал меня по руке. Сегодня совершенно особенный день в жизни универсума. Мы горды сообщить, что впервые за всю историю нашей игры победители получают стажировку в международной IT-корпорации, входящей в топ-200 крупнейших компаний мира. Для нас огромная честь принимать в гостях основателей и председателя Совета директоров концерна «Томпсон», самого успешного нашего соотечественника в мировой бизнес-элите — Виктора Крамера. Зал недоверчиво ухнул, а потом взорвался аплодисментами. У меня перед глазами все поплыло, я силой вцепилась в подлокотники и боялась, что свалюсь сейчас в проход. Прямо передо мной по сцене шел высокий худой мужчина с копной светлых волос на голове. И хотя мое внимание было на нем, Я не могла не заметить, как рядом удивленно дернулась Дина, глянула на меня и хотела что-то сказать, но Фобос не дал, отвлек ее, что-то шепнув на ухо. Я была безумно ему благодарна. Из всех динамиков зала тем временем раздался властный голос. Я очень рад снова оказаться на своей исторической родине по такому приятному поводу. Концерн «Томпсон» ежегодно инвестирует сотни миллионов евро в поиск и продвижение молодых талантов. Качественное фундаментальное образование и ломка стереотипов, умение проигрывать, вставать и идти вперед – вот то, что я всегда ценил, ценю и буду ценить в людях. В команде, с которой строю одну из лучших компаний в мире. Универсум — игра, участники которой исповедуют те же ценности, что и я. Поэтому, когда организаторы этой замечательной игры обратились ко мне с предложением принять на работу в компанию победителей этого года, я без раздумий согласился. «Универсум — честная игра, которая никому не дает поблажек или привилегий. Неважно, где ты родился, кто твои родители или друзья, важно лишь то, кто ты есть, кем хочешь стать и что готов сделать для своей мечты». Философия Томпсона лишена такого неприглядного явления, как коррупция. И, если говорить чуть мягче, кумовства. Я никогда не давал никаких преференций своим родственникам и друзьям. И, к их чести, они никогда не просили о привилегиях для себя. Я был удивлен и одновременно горд, когда, уже садясь в самолет, узнал, что среди победителей универсума этого года есть моя родная дочь Алена Беляева которая учится на третьем курсе психологического факультета в этом университете. Для меня это огромная радость, как для отца, что моя дочь всего добилась сама, ни разу не использовав моё имя. Я рад объявить, что победителем универсума в этом году признан клан пророка. Вот имена тех, кто стал лучшим из лучших. Я безучастно смотрела на отца. Внутри как будто всё выжжено было. Ничего не чувствовала. Ни радости, ни боли. Только пустоту. Слышала, но не реагировала на шепотки сзади. Ну точно, они так похожи. И чего раньше не замечали. Ага, ну одно лицо на двоих. А ты что, всех миллиардеров Фобоса в лицо знаешь, что ли? Надо ж, никому не говорила. Усилием воли я заставила себя повернуться к Илье. Уф, главное, что на меня он не таращился. Серьезно смотрел мне в глаза без улыбки, а потом, мягко коснувшись плеча, сказал «Иди на сцену. Сейчас будет награждение». Я послушно встала и пошла за Фобосом, который, пропустив меня вперед, словно страховал меня сзади, а дальше пелена и полный провал в памяти. Психика защитила, наверное. Нет, я вроде как осознавала, что происходит, благодарила, принимала поздравления. Улыбалась, слышала папин голос, чувствовала, как он обнимал меня, как щурилась от десятков камер, которые безжалостно щелкали вспышками, фотографируя каждое мое движение. Когда возвращалась обратно, чуть не упала на князева: Спасибо Дамиру, поддержал. Клан Македонского был вторым бедный Витюша. Голос отца снова ударил из динамиков. Приятно награждать тех, кого лично нянчил в пеленках. Да, Виктор. Это сейчас твой отец такой важный чиновник. А видел бы ты, как он радостно плясал в дома, когда ты родился. Князев? Папа дружил с Князевым? О, Господи, чего я еще не знаю? Меня провожали жадными взглядами, и когда я снова села на свое место, рядом с Ильей в покое не оставили. Я даже слова ему сказать не могла без свидетелей. Он тоже молчал. Официальная часть, наконец, закончилась. Но едва мы встали с Ильёй, Дамиром, Фобосом и Диной, как нас окружила охрана. Оттеснив в сторону Альметова и князеву, высокий незнакомый человек в строгом костюме сказал идти за ним. Я даже не сразу сообразила, что Дамир и Илья пошли со мной. Лишь когда оказалась в квадратной комнате на первом этаже, оглянулась на парней. «Вам тоже сказали?» «Да, я сказал. Сейчас покончим с одним делом, и все. За них ответил мой отец. Он стремительно вошел в комнату. За ним прошли два его помощника. Одного я даже однажды видела много лет назад. Что за дело еще? Раньше при отце я и рта не посмела бы открыть. Но про те времена я и вспоминать больше не хочу. И у меня к папе тонна вопросов просто. Но мне он не ответил. Он смотрел на Архангельского, взял из рук помощника толстую кожаную папку и протянул ее Илье. «Спасибо, сынок». «Что? Сынок?» Я закричала, потому что пол уходил из-под ног, я куда-то проваливалась. Архангельский дернулся, но промолчал, а вот папа... Мой папа вперил в меня свой взгляд, просканировал все от макушки до ног, а потом удовлетворенно кивнул. Значит, не сказал ничего. «Молодец, Илюх. Тогда сделка официально закрыта. Все, как вы с Домиром и хотели. В реестре все изменения произведены. Парни, вы теперь миллионеры. Поздравляю. Что здесь происходит? Дрожащей рукой я оперлась о стол, рядом с которым стояла. Боже, мир сошел с ума. Илья — мой крестный сын, Алена, С ним я познакомился даже раньше, чем с тобой. Папа одобрительно кивнул, глядя на мою растерянность, а потом обернулся к Архангельскому. Я вижу, ты буквально принял слова позаботиться о моей дочери. Но больше в этом нет нужды. Мы с Алёной уезжаем. Каждый получил свое. Я рванула к Илье. «Это неправда, да? Это что?» Архангельский молчал. За него ответил отец. «Одна большая, но сложная сделка, Алена. Вин-вин. Проигравших нет. Илья, Дамир, прощайте». Архангельский пристально посмотрел на меня, но, не сказав ни слова, вышел из комнаты вслед за своим другом.